«Фортуна» капитана Нэша находилась в седьмом ремонтном доке, где группа инженеров приводила профилактические ремонты и замену ходовых узлов. Нэш в своё время от души поиздевался над космическим кораблём, отчего стойки шасси, силовая установка и система жизнеобеспечения дышали на ладан. Также всё печально обстояло с системой очистки воздуха, электропроводкой и маневровыми двигателями. «Зумаки» обещал восстановить корабль в короткий срок, А пока экипаж был вынужден ожидать окончания ремонта в специально отведенных для них помещениях. Новость о новом капитане вызвала у людей бурю положительных эмоций, в особенности у тех, кто знал Джина лично. Доктор Селия Гевара и лейтенант Оксану Флорес даже вызвались сопровождать Джина на экскурсии по внутренним отсекам, показывая и рассказывая об особенностях эксплуатации этого древнего корвета. Джину фортуна понравилась и отчасти напоминала его собственный корабль «Каталину» но в отличие от нее этот корвет был сильно старше. Управление архаичней, силовая установка неэкономной. Свободного места почти в два раза меньше. При этом ходовые показатели и мощность на порядок выше, как и маневренность. А еще у «Фортуны» была совершенно потрясающая способность использовать генераторы помех, делавшие корабль практически невидимым на экранах планетарных локаторов. Вообще корабль оказался на удивление напичкан различными военными системами, множительным вооружением, и очень мощной защиты, которую нынче не устанавливали на корабли подобного класса. Добравшись до каюты отца, Джин попросил на время оставить его одного. Осматривая маленькое помещение, больше напоминавшее мусорную свалку, наличием пустых бутылок и целой горы пластика из-под дорогих деликатесов, взгляд Джина зацепился за фотографию на стене возле головы кровати. На его губах появилась улыбка, когда он узнал себя самого в возрасте шести лет вместе со своей матерью. Отец ушёл из семьи, поклявшись, что скорее умрёт, чем останется бедняком. Но однажды обещал вернуться богачом и всех озолотить. Но так и не вернулся, изредка присылая подачки. Мечты разбились о горькую реальность. «Кто бы мог подумать, что ты, оказывается, сентиментальная личность, отец?» Джин присел на краешек кровати, продолжая разглядывать фотоснимок. «Сколько лет гонялся и бился за мечту, что со временем она тебя и самого поглотила без остатка?» Ты бросил своих друзей в трудную минуту, променяв их на деньги. Как же мне надлежит поступить после всех твоих афер и махинаций? Простите, понять, как советовал Кассиан? Или в очередной раз осудить и проклясть?» В двери раздался тактичный стук. Джим быстро спрятал фотографию в нагрудный карман и немного поспешно открыл дверь, впустив внутрь Стима. «Стим, ты хотел со мной поговорить?» Стим откровенно колебался, а потом немного смущенно выпалил. «Да, капитан Райк». Раз всё благополучно завершилось, и моя помощь больше не нужна, пора мне вернуться домой на Дессу. Я соскучился по жене, Саларе и детям. Вы мне поможете?» Джин улыбнулся и дружески приобнял Саларианца за плечи. «Конечно, друг, помогу. Только с одним условием». «С каким?» В глазах Стима мелькнула осторожность. «Не рассказывай команду Ралёшину про разбитый мною корабль «Атлас Викторию». Эта новость его расстроит, а ему сейчас вряд ли захочется расстраиваться. Я потом сам всё расскажу». В каюту заглянул Кайден, сделав жест Стиму, чтобы тот оставил их наедине. Кэп, я внимательно изучил и облазил это корыто снизу доверху, как ты и просил. Силовую установку почти закончили устанавливать. В принципе, нас ничто не держит в храме. Можем стартовать хоть завтра утром. Но есть проблема. Твой старый экипаж и экипаж Нэша. Если коротко, нас слишком много для этого корвета. Кому-то придется остаться на земле. Система жизнеобеспечения не рассчитана на такую толпу. А ещё у нас нет денег, чтобы выплатить им зарплаты и задолженность Нэша. Он был крайне скуп с экипажем. Впрочем, ничего нового. Понимаю. Я поговорю с Зумаки. Может быть, его храм выделит нам немного денег. Старый наёмник, недолго думая, тут же с надеждой выпалил. Или, может, нам за участие в боевых действиях полагается хоть какая-то благодарность от правительства Альянса. На худой конец можно вспомнить молодость и грабануть банк. Благо, сейчас на земле царит полная анархия не думаю, что это будет сложно провернуть». «Нет, Кай», — твёрдо заявил Джин, с упреком, посмотрев на него. «Мы не пойдём по пути моего отца и не станем грабителями. Не для того рисковали жизнями и шли через все трудности, чтобы в конце опуститься так низко и начать воровать деньги граждан, которым они сейчас нужнее, чем нам. Посмотри на землю. Она разорена и опустошена. Чтобы её восстановить, потребуется очень много сил, очень много человеческого труда и огромных инвестиций. Другие колонии в звёздных системах, кого коснулась длань Селесты, также пребывают в упадке и разрухе, так что сейчас они не богаче нас с тобой. Мы найдём другой способ, честный. И если кто-то не согласен со мной, то дальше мне с ним не по пути. Понятно? Кайден как можно беспечнее пожал плечами, как бы говоря, что его дело предложить. Звёздный сектор Топани. Экзопланета Шиндра. Дворец дома Миланта. Звёздный сектор Тапани, расположенный на краю Вуали Персея, был назван в честь легендарного арконского князя и первого императора Шея Тапани, который объединил воедино некогда разрозненное княжество халифата пять тысяч лет назад в результате опустошительной гражданской войны. Сектор включал в себя семь звёздных систем, каждая из которых принадлежала одному из семи знатных родов — провинция Барнаба, Кадриан, Калипса, Мецетти, Меланта, Пелагея, Ирина семь столпов, на которых держалась империя Топани. Раконцы были крайне радикально настроенными фанатиками, с неимоверной манией величия и фундаментальными идеями о всеобщем покорении. Высокие, безволосые, мускулистые существа гуманоидного типа, очень воинственны от природы и крайне болезненно относящиеся к своей независимости, но при этом очень любили деньги, а точнее, боготворили. Полина выбрала дворец наместника миланта не просто так. эль лес Топани — будучи давним торговым партнером Нексуса и проверенным временем союзником, был главой самого сильного из семи домов халифата, чьим предком был сам легендарный император Шейтапани. Заранее обговорив условия сотрудничества и проценты с добычи, Полина могла не опасаться, что Эль-Лес ее предаст или каким-либо иным образом отберет ее сол. Несмотря на фантастическую алчность, о которой ходили легенды, арконцы свято чтили любые договора, в которых фигурировали финансы. Если договор был оформлен правильно и со всеми нюансами, то впоследствии ни при каких обстоятельствах не нарушался и не менялся в угоду одной из сторон. Такой документ приобретал практически божественный статус. Нарушить его было делом неслыханным и смертельно опасным. Даже за одно подозрение в нарушении договора, нарушившую сторону могли привлечь к ответственности на суд Анзати. Верховный религиозный совет арконцев, решавших тяжелые статьи уголовного права в виде коллегии самых уважаемых представителей всех семи родов Топани. Так что, если бы Эл-Лес вздумал изменить условия сделки или попробовал бы поднять процент с добычи, Полина легко могла обратиться в суд Анзати, и тогда Эл-Лес потерял бы все, включая свою голову, и ему бы даже не помогло, а скорее даже усугубило, что он является главой могущественного рода имперской крови. Арконские законы были чрезвычайно либеральны к преступникам всех мастей, но при этом совершенно нетерпимы к махинациям и мошенничеству, связанному с деньгами. После неизбежного падения империи Рольех, с которыми арконцы долгое время воевали и конкурировали, халифат Тапани захватил обширные территории, некогда принадлежавшие Рахнидам. Львиную часть времени арконцы проводили в поисках торговых партнеров, за небольшой бакшиш подсказывая места, где можно было поживиться полезными ископаемыми при этом ничего не желая самостоятельно вкладывать в производство и строительство. Вместо этого они требовали процент с общей добычи исключительно в виде полновесного сола и более ни в какой иной валюте. Обладая огромным флотом исследовательских и военных кораблей, а также целой армией оголтелых фанатиков джихадистов, арконцы очень легко убеждали своих партнеров по опасному ремеслу следовать букве договора и не шутить с ними, если, конечно, те не желали неприятности не только для себя, но и для своих родных звездных систем. Подобные вымогательства и угрозы в халифате не считались постыдными или зазорными, всего лишь инструмент бизнеса и ничего более. Прошло полгода с тех пор, как Нэш и Полина и их группа наемников прибыли на Шиндру, чтобы на время укрыться вместе с добычей синдиката под крылом Эллеса, а заодно решить, что делать с деньгами дальше. Их встретили очень радушно и тут же выделили в пользовании дворец размерами превосходящий дворец земного парламента. Огромное мраморное строение с целой анфиладой колонны, множеством бассейнов и фонтанов, утопало в зелени вечно фруктовых садов и цветников. Кроме Полины, Нэша, наемников с Дотума, здесь находилась еще целая армия обслуги, которые были готовы выполнить любой каприз гостей. эл приходил к ним в гости каждую неделю, чтобы поинтересоваться, не нужно ли его дорогим гостям еще чего-нибудь. Лучше в галактике выпивки, наркотиков и или любой вид развлечений, включая женщин-девственниц, на что Полина каждый раз вежливо отвечала отказом. Её больше волновало пассивное состояние Нэша, который так до конца и не оправился от своего нервного потрясения. Эллес вызвал для него лучших докторов халифата, которые в один голос заявили, что Нэш физически в прекрасной форме, и тут скорее требовалась помощь психиатров, а не медиков. Лёжа в шезлонге у края бассейна, Нэш медленно потягивал фруктовый коктейль, который ему подобострастно принес один из безликих андроидов слуг. Задумчивый взгляд капитана был направлен в сторону песчаных дюн, находившихся тремя километрами ниже дворца, расположенного на вершине самой высокой на планете гранитной горы. С этой высоты можно было легко разглядеть все окрестные города, не блиставшие величественной помпезностью как дворец сатрапа миланты. варконцев была сложная торговая иерархия, напрямую зависящая от финансовых успехов, а совсем не от громкого имени рода здесь всюду безраздельно царили финансы и сол. С деньгами ты здесь был царь и бог, а без них чуть лучше раба». Целые дни напролет изучая данную культуру, Нэш все больше погружался в пучину отчаяния и хандры. Лишь в этом месте он в полной мере осознал, как сильно заблуждался, ставя деньги превыше всего на свете, даже над друзьями и сыном. Находиться среди арконцев с каждым днем становилось все более невыносимо, и потому он снова стал прикладываться к бутылке, избегая даже свою жену Полину. Во время их повторной свадьбы во дворце наместника случился казус, который чуть было не расколол тандем Нэша и Полины. Прямо под конец торжественного банкета по случаю свадьбы подаренное Нэшем платье Проксима внезапно исчезло, оставив Полину в одном нижнем белье. Но надо отдать должное Полине, она ничуть не растерялась и обернула все в шутку, хотя в глубине души кипела от негодования и обиды. Правда, очень быстро выяснилось, что не только платье исчезло но и все, что было завезено из антивселенной. Все семь домов халифата в результате десинхронизации понесли неслыханные финансовые убытки и тут же стали собирать свои армии на войну. Это была старая добрая традиция: в случае финансового кризиса готовить нападение на своих соседей. После этого Полин и Нэш стали еще более значимыми и важными фигурами на Шендре. К ним потянулась длинная череда из известных политиков и полководцев, желавших получить от них небольшой микрозаем под хороший процент и тем самым поправить свои пошатнувшиеся финансы, что еще больше укрепило власть этой парочки над душами арконцев. В какой-то момент, скупая по дешевке всех и каждого, Полина обрела такую власть и влияние, что легко могла одним движением руки отправить несметные полчища военных кораблей халифата в какую угодно точку галактики, чтобы напасть на любую известную расу. Даже альянс систем настолько ослаб, что ничего не мог противопоставить этой орде с края вуали Персея. Арконцы обычно не вторгались в сектор подконтрольный людям, но сейчас были готовы на всё, чем Полина незамедлительно и воспользовалась. Первым делом она отправила большой флот к «Нексусу», чтобы принудить людей синдиката вернуть ей власть над звёздной станцией. А когда те после долгих колебаний и раздумий согласились на уступки, потеряв в ходе переговоров почти все свои военные корабли, внезапно передумала возвращаться. Вместо этого Полина посадила туда своего нового управляющего из числа арконцев который по совместительству являлся еще и племянником Эллеса, леса который просто не поверил своему счастью, ведь теперь, благодаря племяннику, его дела должны были пойти в гору еще лучше, а значит, еще больше признания остальных домов халифата и еще больше власти и денег. Полина и Нэш стали для арконцев той самой курицей, которая несла им золотые яйца. Прознав о планах синдиката снарядить военную миссию на Шиндру, чтобы пленить его дорогих гостей, Разъярённый этой новостью Эл-Лес лично собрал флот из своих лучших кораблей, после чего стремительно и неотвратимо ударил по всем известным базам и штаб-квартирам синдиката, по сути, окончательно истребив эту организацию. Параноидальный страх и опасение, что однажды у него отберут удачу в лице Полины и Нэша, толкали Эл леса всё дальше и дальше, сокрушая любого, кто хоть косо глянет в их сторону. «Альянс, дабы уберечься от происков этого безумного фанатика», был вынужден издать официальный меморандум и декрет, в котором признавали вышеназванную парочку, Полину и Нэша, героями войны, почетными гражданами Земли и до кучи ценными торговыми партнерами, а все их прошлые уголовные заслуги внезапно чудесным образом испарились из всех полицейских архивов. Полина и Нэш одномоментно стали святее матери Терезы. В один из ничем не примечательных дней, когда со стороны пустыни пришли первые в это время года песчаные бури дервиши, сообщавшие о приближении зимы, во дворце объявился безликий чужак, закутанный в чёрный плащ с глухим капюшоном, под которым находился боевой экзокомплект Ментала. Легко миновав все преграды в виде блокпостов и охрану из наемников, незнакомец дождавшись, пока Нэш останется в одиночестве, легко и непринуждённо составил ему компанию за рюмочкой Чаира, местного аналога крепкого холодного чая из сухофруктов. Всё ещё пребывая в задумчивом созерцании пустыни, Нэш не сразу сообразил, что человека, с которым он так легко и непринужденно завёл беседу, здесь быть не должно. «Благодарю за напиток и за радушие, капитан». Незнакомец, так и не снимая капюшон, улегся в соседний шезлонг, где обычно любила загорать Полина, с радостным вздохом вытянув уставшие ноги. «Хвала Создателю, мне пришлось пересечь почти всю пустыню на своих двоих. Если бы я знал заранее, что за адское пекло меня там ожидает, то отказался бы от этой затеи». «Чем вы занимаетесь на Шиндре, мистер?» Мэш задал вопрос и тут же забыл о нём, увидев на небе радугу. Удивительное для этих мест явление. «Смотрите, это хамсин или элементал воздуха. Увидеть его — значит заполучить большую удачу. Так говорят местные». «Ну да, ну да». Незнакомец задумался над вопросом. «Чем занимаюсь?» «Наверное, тем, что постоянно вытаскиваю друзей из неприятных историй. Как давно вы уже здесь, Кэп?» «Не знаю», — честно сказал Нэш, — «и ещё больше приуныл. Я потерял счёт дням». «Понятно». Незнакомец медленно пригубил напиток из стакана. «Так может, уже хватит здесь прозябать, и пора двигаться дальше? Даже ваша дрожайшая супруга почти перестала бывать во дворце, постоянно инвестируя деньги в разные сомнительные мероприятия арконцев. Ну а вы? Решили отойти от дел и почевать на лаврах? Больно видеть ещё не так давно жизнерадостного человека» который теперь винит себя за случившееся с его друзьями и сыном. Нэш с тревогой покосился на незнакомца, ощутив укол волнения. «Кто вы такой? Мы знакомы? И как вы здесь оказались?» Незнакомец с достоинством и не спеша стянул с головы пыльный капюшон. «Алешин?» Нэш на миг утратил дар речи, не веря собственным глазам. «Это сон?» «Хочу разочаровать. Я не сон и не морок» и прибыл сюда по поручению тех самых дорогих вам людей, которых вы цинично кинули. Но они на вас не в обиде. На ваше счастье, Кэп, все ваши прошлые добрые дела и подвиги, увы, невозможно перечеркнуть одним плохим поступком. У меня было много времени, чтобы разобраться во всем, так что я пообещал им вас вернуть назад. Вижу теперь, что огромные богатства не пошли вам на пользу, потому что, приобретая богатство, человек порой теряет свою душу, а что такое жизнь без души? И врагам не пожелаешь». Нэш совсем не удивился, когда появились охранники и принесли еще парочку графинов Чаира и вазу со свежими ягодами и фруктами. Они вели себя так, словно и не было никого, кроме Нэша, хотя один из охранников запнулся о ногу Алёшина и чуть не растянулся на земле. Поспешно пододвинув к себе вазу с фруктами, командир, не стесняясь, принялся жадно поедать фрукты, похожие на маленькие персики, только без косточек. «Что происходит? Почему охрана так себя ведёт?» – недоумевал Нэш. «Они с вами заодно?» «Потому что я так захотел». «Послушайте, Кэп, вы можете и дальше здесь торчать, с песком и закатами, вкушая знатную выпивку и экзотические блюда. Но есть одна проблема. От вашего здесь пребывания всем больше вреда, чем пользы. Осыпаете деньгами местных князьков, которые на эти средства устраивают набеги на мирные колонии». «Играетесь и дразните волков, которые потом с радостью вас загрызут. Вы ещё не поняли, где очутились? Это сектор Магриба. Здесь нет твёрдой власти. И даже деньги — весьма зыбкий фундамент для жизни. Вас с супругой будут и дальше доить, пока река денег не иссякнет. Потом вас ожидает печальная участь». «И что же делать? Получается, мы с женой заложники в собственном дворце?» «Вот именно. Но вам очень повезло». Я прибыл на Шиндру не один, а в компании отчаянных сорвиголов на Фортуне, где на должность капитана люди выбрали вашего сына Джина. Он готов дать вам еще один шанс, если вы готовы измениться. Что скажете? Если боитесь за деньги, то это сейчас ваша наименьшая из проблем. С местной вольницей рано или поздно покончат другие, более зубастые игроки. И конкордат с давний враг халифата, набирает силы. Так что вскоре здесь все запылает ярче солнца. «Не думаю, что вам с женой захочется здесь находиться в этот момент и выяснять, у кого яйца окажутся крепче. Пока ваш покровитель Эл-Лес продолжает бесчинствовать в секторе своих дорогих соседей, тряся из них бабло в лучших традициях рекетирства, вы с женой вполне себе сможете улизнуть незаметно, и мы вам в этом поможем, а там сами решайте, куда идти и как дальше жить». «Странное дело. Как только я получил всё, о чём всегда мечтал, во мне что-то перегорело» я словно прозрел, словно моя мечта выжгла ту неведомую силу, что питала меня на пути к богатству и славе на протяжении долгих лет, высасывая все силы из тела и разума. Сейчас я испытываю к деньгам лишь величайшее отвращение. Я осознал, что лучшие годы своей жизни я провел в пустой погоне за призрачным счастьем, тогда как настоящее, истинное, а не ложное, всегда было рядом. Это мой экипаж, родные друзья. Как же я мог быть настолько слеп? Рад, что вы это осознали. Если вам не даёт покоя богатство, вы всегда можете заняться благотворительностью. Говорят, это помогает излечить душу и облегчает совесть. В этом мире слишком многим нужна помощь и защита. Слишком многие нуждаются в поддержке. В любом случае, выбор за вами. Вот мой коммуникатор. Алёшин кинул на колени наши компактный прибор, похожий на маленькую рацию. «Надумайте, дайте знать. Даю время до утра». «Тем более ваша жена уже вернулась из деловой поездки. А значит, мне пора уходить». Полина, разодетая в умопомратительное платье, с золотыми орнаментами и богатый головной убор, не обратила на человека в плаще никакого внимания, пройдя в полуметре от него, словно мимо пустого места. Алёшин подмигнул Нэшу и, не удержавшись, озарство ради, наступил кончиком сапога на кончик её роскошного белого плаща из тончайшего шёлка, отчего тот затрещал и целый кусок ткани остался на полу. Ругаясь, на чем свет стоит, Полина в бешенстве стала быстро озираться, чтобы понять, за что она зацепилась плащом, и не находя, еще больше сердилась. Наш впервые за долгое время сначала улыбнулся, а потом стал безудержно смеяться, не в состоянии остановиться. Ничего смешного, Полина разобиделась не на шутку. Ты знаешь, сколько он стоит, командор? Подождите минутку. Наш выбрался из шезлонга и, провожаемый удивленным взглядом Полины медленно подошёл к Алёшину, которого по-прежнему никто не видел и не замечал, кроме самого капитана. «Я считаю, что нет нужды тянуть до утра. Решение уже принято, и вот мой ответ. Я согласен на ваше предложение. Что от меня требуется? С кем это ты разговариваешь? Со стеной?» Полина встала между двумя мужчинами, подозрительно озираясь по сторонам. Или ты решил симулировать безумие? Нэш, ты меня пугаешь. Ты на кого уставился? Что с тобой? Ответь!» Я позову доктора. С вашим мужем мелочко полный порядок. Алёшин приобнял Полину за плечи, от чего та подпрыгнула и чуть не заработала сердечный приступ от внезапного страха. Ты ещё кто такой и как тут очутился? Полина выхватила пистолет, нацелив на темную фигуру в плаще. Что это за глупые фокусы с исчезновениями? Или вы призрак? Нашу пришлось потратить немного времени, чтобы ввести свою жену в суть проблемы, а заодно и её поставить перед выбором своей дальнейшей судьбы. Поначалу Полина отнеслась ко всему скептически и даже агрессивно, не желая придавать значения будущей угрозе. «Бежать с Шиндры? Какой вздор и чушь! Я здесь живу как королева, как императрица. Ко мне ходят советоваться даже министры и известные на всю галактику полководцы. Не пройдет и года, как мы здесь купим всех и каждого, тогда нас никто не посмеет даже пальцем тронуть». «Полина, ты слышала, что сказал командир? Нэш был раздражен до крайности упрямством жены. Сюда готовится флот в и россианского конкордата. Кто-то слишком болтлив. Быстро же все узнали про наш Сол и где нас искать. Я не собираюсь сидеть, сложа руки в башне и слоновой кости, на груди сокровища и дрожать за свою жизнь. С нас сняты все обвинения. Мы можем начать жить с чистого листа, не переживая, что Альянс Систем пришлет за нами кого-нибудь вроде Новака. Мне не нравится эта планета. И не нравится Эль-Лес. Этот пустынный лис обещал навестить нас через пару дней и лучше нам к этому времени исчезнуть. Подумай, тебе нет нужды сидеть в душном дворце посреди знойной пустыни. Тем более я знаю, как ты не любишь песок и жару. Купим себе небольшую тропическую луну, а свободный сол инвестируем в строительную компанию. Как тебе такое предложение, милая?» Полина крепко задумалась над словами Нэша. В целом Нэш прав, и наш Шиндре действительно не особо нравилось, начиная от местных жителей, безумных законов и заканчивая умопомрачительным климатом. Она большую часть своей жизни провела в космосе, руководя космической станцией «Нексус», где температура была одинаково прохладной в течение целого года. Идея инвестировать соу в строительную компанию, в которой она станет главой, также не лишена смысла. Следовало подумать об этом. Но что потом? Я всегда влекли азарт и авантюры. «Откуда нам знать, мистер-невидимка, что мы не попадем в западню?» Полина скрестила руки на груди. Где гарантии, что это нехитрый способ выманить нас из безопасного места? Полина! Нет, дорогой, я указываю на риски и хочу знать наши гарантии. Моё слово. Вот ваши гарантии. Алёшин стал ощущать раздражение. Где ваш корабль? Где надо? Огрознулась Полина. Но наш её грубовато осадил. Полина, перестань! Ты разве не видишь, что мой старый друг хочет нам помочь? И, не давая жене снова открыть рот, быстро добавил. Корабль здесь, неподалёку, на посадочной площадке под поверхностью пустыни. Но его баки пусты. Сколько раз просил эл доставить нам варплазму, и он каждый раз забывал или намеренно не хотел доставлять. Так, насколько я знаю, у вас должен быть в собственности старый межзвёздный транспорт «Адамастер». Алёшин глубоко задумался, медленно прохаживаясь вдоль бассейна. «Это примерно пять тонн варплазмы на каждый из двух его двигателей. Не кисло. У меня нет столько денег, но зато вы можете заказать топливо. «Не можем, в том-то и дело», — не выдержала Полина. «Мы можем купить здесь всё, что угодно, но только не в плазму Мы уже много раз пытались. Эл-Лес и его подручные зорко следят за любыми нашими покупками. Стоит им только захотеть, и любой торговец будет шарахаться от нас, словно от прокажённых, и никакие деньги не помогут». «Хорошо, тогда поступим иначе. Вы даете мне необходимое количество соло?» я куплю вам варплазму и доставлю прямо к кораблю по указанным координатам это займет больше одного дня поэтому предлагаю начать подготовку прямо сейчас вам необходимо подготовить корабль к взлету и убедиться что его основные рабочие узлы и системы управления в норме так как кто то из вас должен присутствовать во дворце чтобы не вызывать подозрений это будет кэп а вы милочка соберите своих головорезов пусть готовятся к бою пока я сюда добирался я много узнал про эллеа Это редкостный фанатик и бандит, одержимый мечтой создать свою собственную империю, как его предок Шейтапани. Теперь о деньгах. Мне нужен сол. Для дела. Полина быстро упорхнула к себе в комнату. а Когда вернулась назад, то держала в руках небольшой серебристый кейс, доверху набитый слитками сола. Я подготовила взятку очередному местному попрошайке. Но, видно, не судьба. Вот, возьмите и купите нам варплазму. Если выполните уговор, получите ещё столько же в виде награды. «Вы меня с кем-то попутали, мисс?» Алёшин едко усмехнулся. «Я не наёмник и работаю не за награду или бонусы. А если мне кто-то что-то задолжал, я прихожу и забираю своё. Я здесь лишь ради вашего мужа и его сына Джина, которые стали мне очень близкими друзьями. Просто сделайте, как я сказал, и мы будем в расчёте. Чем скорее мы отсюда уберёмся, тем лучше». Забрав кейс с Солом, Алёшин исчез словно призрак тогда как Полина и Нэш принялись лихорадочно готовиться к побегу. Чтобы не вызвать ненужных подозрений, они объявили о том, что хотят устроить пышный костюмированный бал и большой праздник, а для этих целей возвести в пустыне огромный фантастический город, в который будут приглашены сотни важных гостей. Слуги восприняли эту идею как само собой разумеющуюся и почти сразу начали готовить подходящую площадку в пустыне к сооружению дорогих декораций. На время постройки дворец практически опустел, Так что Нэш и Полина получили возможность спокойно и не спеша перенести все свои самые ценные вещи на корабль. Стартовая площадка находилась под землей, куда вел прямой подземный ход прямо от дворца. Если наблюдатели Эллеса и удивило решение людей устроить празднества в открытой пустыне в канун большой засухи, они ничем его не выдали, лишь отправили своему хозяину радиограмму, где все подробно изложили. Получив радиограмму, Эллес лес даже обрадовался будущему торжественному событию, так как возвращался домой с очень хорошей добычей и намеревался, как следует, отметить удачный поход вместе с друзьями-людьми. Лёгкость, с которой удалось заморочить голову и обмануть хитрого арконца, была связана с патологической любовью представителей этой расы к праздникам и торжественным застольям. Даже если арконец полностью разорится и отправится по свету с протянутой рукой, он никогда не откажет себя в удовольствии устроить пышный приём для гостей даже на свои последние деньги. Таковы традиции этого мира. Алёшин уже предстояло совершить невозможное. В самые короткие сроки раздобыть варплазму, считавшуюся на Шиндри стратегически важным сырьём, которое кому попало не продавали, тем более в таком огромном количестве. Пришлось по-быстрому открыть и зарегистрировать свою торговую компанию, в которой были всего пара десятков человек, и фигурировало огромное транспортное судно, которое, как он надеялся, не сопоставит с кораблём Полины. Заключив долгожданный договор на поставку варп-топлива, Алешину пришлось заплатить большую транспортную пошлину за доставку груза. А еще налог на бизнес, так что под конец этой утомительной процедуры количество солов в кейсе значительно уменьшилось. Остатки драгоценного металла ушли на затыкание глотки продавцам варп-плазмы, а заодно местному начальнику полиции и транспортному прокурору. К сожалению, арконцы плохо поддавались на промывку мозгов, так что приходилось действовать по старинке с помощью денег, шантажа и угроз. Неотступно следовавший за командором Кайден давал дельные советы. Он в этой звёздной системе бывал и раньше, прекрасно зная всю подноготную местных сатрапов. Так что поведение чужаков прекрасно укладывалось в местную культуру. К моменту начала праздника весь дворец опустел, как и планировалось. Чтобы не засветить конечного получателя вар-плазмы. пришлось задействовать два шаттла с фортуны. Забрав с военного склада ценный груз, они тут же взяли курс к Адамастеру. Огромные створки под поверхностью пустыни были всё ещё закрыты, так что пришлось перетаскивать топливо через весь дворец, на специальных антигравитационных тележках. Это оказалось куда более утомительной и сложной процедурой. К концу заправки все были смертельно вымотаны. Когда Адамастер заправили, и он был готов к старту, Кайден внезапно встрепенулся. «Командер, наши люди на орбите Шиндры перехватили подозрительные закодированные сообщения, я о такие никогда прежде не слышал, код совершенно незнаком. «Дай послушать». Получив отрывок чужих радиопереговоров в свой шлем, Алёшин заметно помрачнел. Применив псионическую языковую способность, позволявшую расшифровывать даже очень сложные языки, был крайне удивлён сложностью перехваченного короткого сообщения. «Это так называемая криптограмма «Энигма» — военный шифр синдиката. Надо срочно убираться, до начала атаки всего пара минут. Внимание, скоро здесь будут гости». Чтобы задержать атакующих, Полина отдала приказ своим головорезам держать оборону вокруг корабля до последнего солдата. И даже сама захотела в этом поучаствовать, но Нэш и Алёшин быстро ее в этом переубедили. Грозные наемники с Дотума, вооруженные самым передовым и смертоносным вооружением, были более чем весомым аргументом. А пока они готовились к обороне, занимая в дворце выгодные ключевые позиции, Нэш и Кайден принялись тестировать системы корабля. Простите, а что этот пассажир здесь забыл? Алёшин остановился рядом с прозрачной капсулой Креосна, в которой безмятежно спал коротышка Эдди Вентрос. Человек синдиката помог нам умыкнуть сол у своих боссов, объяснил Нэш. Мы с Полиной не стали его убивать, хотя она настаивала. Он носитель важных тайн. С одной стороны, он может попробовать нас предать, а с другой умрет и сам за свое предательство. А так как он очень болтлив, мы решили его на время успокоить. Может пригодиться. Алёшин, открыв крышку Крео-бокса положил обе ладони на лоб безмятежно спящего человека, начиная считывать из его мозга нужную ему информацию. Наемники синдиката появились весьма оригинальным способом. Пролетевший низко над дворцом скоростной глайдер сбросил прямо на внутренний двор телепорт. Едва коснувшись мраморных плит, круг из прозрачного материала ожил, засветился, и во дворик хлынула черная волна из людских тел, в черных боевых скафандрах М-9 с нейтронным оружием на изготовку. Их уже ожидали. И потому вся их компания мгновенно попала в огневой мешок. Скорострельные лучеметы, установленные на втором и третьем этажах, хорошо проредили их ряды, выкашивая наемников десятками, покуда они не сумели активировать стационарный силовой щит. Лишь под его прикрытием им удалось пробиться во дворец и начать играть в прятки со смертью. Тем временем в пустыне вовсю взрывались фейерверки и громко играла музыка, а выстроенный праздничный городок уже принимал первых высокопоставленных гостей из планетарной администрации. Гостей пока не очень удивляло отсутствие хозяев праздника жизни, но так долго продолжаться не могло. Рано или поздно они начнут задавать вопросы. Наблюдая через арочное окно за ярко освещенным внизу сказочным городком, где вовсю гуляли приглашенные гости, Алёшин извлек из ножен свой меч и затаился в тени колонн. Долго ждать не пришлось. Не прошло и минуты, как в дальней части галереи появились крадущиеся силуэты на мгновение попавшие в свет от разорвавшегося фейерверка терпеливо дождавшись пока враг приблизится и пропустив мимо себя троих боевиков алёшин внезапно оказался в самом центре группы его оба меча из темной энергии легко проникали в тела как масло не встречая сопротивления. все происходило в полной тишине и те кто ушел вперед не сразу сообразили что происходит за их спинами алёшин не церемонился с гостями и потому орудовал короткими клинками молниеносно скупо и профессионально Будучи прямо в центре группы бойцов, на очень узком пятачке коридора, команда спокойный и без суеты, уничтожил четверых боевиков. А еще двоих снял со второго уровня галереи, швырнув в них клинки, а затем притянув к себе с помощью псионики. Как только оба тела с грохотом упали к его ногам, быстро спрятал клинки в магнитные ножны, а вместо них взял в каждую руку по трофейному нейтронному излучателю профессионально осматривая все закоулки дворца бойцы синдиката не забывали минировать колонны и стены таким образом готовясь к отходу тем же путем каким явились тут и там гремели взрывы и сверкали вспышки от перестрелок но шум боя полностью утонул в фейерверках и салютах снаружи дворца гости тем временем наслаждались зрелищем от души ели и пили дорогие деликатесы откуда у них под боком шел тяжелый кровопролитный бой с момента своего первого неудачного телепортирования алёшин многому научился и многое перенял, будучи учеником магистра Зумаки, который выполнил своё обещание научить Сангдияши использовать тайны псионики. Долгие месяцы тренировок и разговоров на тему «Что же такое измерение боли?» закалили командора, научили дисциплине и эмоциональной выдержке. Он и не догадывался, как много интересного ожидает его на выбранном пути, хотя в глубине души всё ещё побаивался входить в контакт с Покровом. Помня тот день, когда тот его чуть не поглотил. Однако Покров не проявлял к нему никакого интереса, тем более не выделял из общей массы пользователей псионики. Боль стала неотъемлемой частью жизни Алешина и уже даже начала восприниматься им как некий экзотический вид удовольствия, ибо боль, которой одаривал Покров, сильно отличалась от земной привычной. Боль скорее напоминала сильное томление души, как в ту минуту, когда оболочка Абелот распалась, а высвободившаяся из нее душа Насти воспарила в небеса, навстречу новому перерождению в новом мире. Алёшин прекрасно помнил свои ощущения в тот момент, и боль покрова отчасти была похожа на те сложные чувства. Он хотел снова и снова повторять это ощущение, чтобы память в очередной раз подбрасывала порцию воспоминаний о душе его возлюбленной. Осторожно заглянув на кухню, где в обычные дни кипела работа, десятки поваров готовили изысканные блюда для нашей и Полины, Алёшин замер, почувствовав чужое присутствие сбоку и за спиной. В один миг пустое помещение наполнилось темными фигурами, державшими его на прицеле нейтронных излучателей. Всем своим видом они выражали суровую решительность. «Брось оружие!» — в тихом голосе прозвучала угроза. «И свои ножи на пол!» Выполнив приказ, Алёшин по совету все того же безликого бойца, встал на колени и заложил руки за голову. Спокойно принялся озираться по сторонам. На его губах появилась улыбка, которая сильно нервировала боевиков синдиката. «Где остальные твои друзья? Где капитан Нэш и его супруга?» Алёшин неспешно прочистил горло. «Наверное, там же, где и весь остальной Сол», — ответил и покосился на потолок. «И где же это?» — в голосе появились нотки нетерпения. «Ты нас отведёшь к ним, вставай!» «С удовольствием. Только берегитесь острых предметов, мы всё же на кухне». Опуская руки, Алёшин незаметно сжал кулаки. Могучая сила мгновенно вырвала из рук бойцов их излучатели, После чего их оружие взмыло к потолку и в водопадах искр сплавилось между собой в один огромный брусок искрящего металла. Разжав кулаки, Алёшин все с той же улыбкой быстро лег на пол, вытянув руки перед собой. Раздался жуткий свист, и сотни ножей, развешанные по всем стенам кухни, разом сорвались с креплений и, словно пули, устремились в сторону наемников. С глухим стуком пробивая тела людей в боевых скафандрах, ножи наносили смертельные раны, некоторые не достигали жизненно важных органов. Но их количество и шок, которые испытали враги, перекрыли любые желания и дальше связываться с опасным незнакомцем в доспехах ментала. Вой раненых и крики проклятий стоял оглушительный. Многие, утыканные ножами, словно дикобразы, пытались уползти прочь, оставляя за собой длинные дорожки из крови. И лишь один из группы захвата нашел в себе смелости подняться на ноги и прицелиться в ненавистного чужака. Правда, выстрелить он уже не успел. Ему на голову с потолка свалился тяжелый брусок металла, расплющивший наемнику голову в шлеме. Вот и поговорили. Алёшин сурово окинул взглядом неподвижные тела, побежал собирать выживших бойцов Полины, так как ощутил шестым чувством, что корабль почти готов к старту. Под ногами началась легкая вибрация почвы. Вероятно, Кайден с Нэшем включили тестирование силовой установки и продувку стартовых двигателей. Выбегая из помещения, Алёшин интуитивно пригнулся, молниеносно перехватил руку с ножом, натолкнутым ему в лицо. С хрустом суставов, выкрутив руку боевика, совершил бросок через плечо, поспешно добавил ему ускорение с помощью псионического импульса. Пробив тонкое ограждение окна, тяжёлое тело в боевом доспехе с воплями вылетело наружу, быстро исчезнув в глубокой пропасти. Чувствуя спрятавшихся за стенами врагов и видя их чёткий энергетический след, Алёшин постарался никого не упустить. Доспехи наёмников прекрасно плавились, и порой их владельцы этого даже не замечали пока не пробовали оторваться от стены, чтобы напасть на Алешина сзади. Командер неожиданно для себя испытал острое чувство удовлетворения, пока кораллы калечил врагов, упиваясь своими новыми способностями. Бессилие наемников опьяняло. Магистр Зумаки учил не поддаваться этому обманчивому чувству. Чем больше сохранялся контакт с покровом, тем больше ментал терял связь с реальностью. Но как можно было остановиться, когда враги, словно глупые свинки, тупо сновали под ногами, буквально умоляя перерезать им глотку. И алёшин продолжил свою охоту, истребляя одного наемника за другим. Иногда он появлялся из воздуха прямо перед командиром отряда и на глазах его подчиненных ломал ему шею или перерезал горло, и тут же мгновенно растворялся в воздухе, только для того, чтобы появиться чуть поодаль и уронить вниз тяжелый или острый предмет. Это посеяло такую панику и страх среди наемников, что они уже и не думали ни о какой атаке. А всеми силами пытались выбраться живыми из этого жуткого дворца, ставшего им ловушкой. Тут и там спотыкаясь в темноте о мертвых товарищей, некоторые предпочитали спрыгнуть в телепорт с третьего этажа, рискуя на выходе из него сломать себе шею. Но это никого не останавливало, если б был хоть один шанс избежать встречи со страшным незнакомцем. Убедившись, что враги закончились и позорно бежали с поля боя, Алёшин в досаде даже закусил губу, заметно расстроившись и ощущая жаркий гнев. Он надеялся ещё немного повеселиться с этими недотёпами. Поэтому с ленивой усмешкой, наблюдая за прыжками в телепорт с разных этажей, он неспешно собрал примитивное взрывное устройство, обернул его несколько раз длинной лентой, в которой находились иглоподобные пули для пулемёта Альянса М-603 Вепарь. Когда последний из наёмников синдиката удачно растворился в вихре искр и молний, туда же следом за ним быстро швырнул и своё взрывное устройство за секунду до того, как телепорт отключился. Где-то вдали за горизонтом пустыни полыхнуло мощное зарево, которое красиво подсветило низкие тучи, после чего постепенно угасло в багровом мареве. Да, было весело, но пора и честь знать. Алёшин нехотя отключил сознание от покрова. Собрав по пути к кораблю выживших бойцов Полины, Алёшин как раз успел вовремя, а закончил все предполетные тесты и готовился к взлету. Как все прошло? Жадно поинтересовался Нэш. Были сложности? «Смотря для кого!» — Алёшин усмехнулся. «А вы, как я погляжу, времени зря не теряли. Взлетайте по готовности. Ваш благодетель эл со своим флотом уже на подлёте к системе. Простите, как вас там, командир? Полина, сердито стуча каблуками о металлическую палубу, уверенно подошла к Алёшину, скрестив руки на груди и всем видом выражая независимость. «Давайте сразу обговорим все нюансы нашего спасения». Раз вы отказываетесь от вознаграждения, то по прилету на место я и мой муж более ничем не будем вам обязаны. Конечно. Дальше вы свободны как птицы. Алёшин обнадеживающе улыбнулся белокурой бестии в умопомрачительном макияже и платье. Только, мисс, мы еще даже не покинули систему. Мне нравится ваш боевой настрой и оптимизм, но не могли бы вы где-нибудь спокойно посидеть на лавочке и не мельтешить перед глазами своими перьями на главном уборе? Ваша нервозность действует мне на нервы. Не заставляйте вас помещать в бок с креосна. — Дорогой, ты слышал, что только что сказал этот хам? Твой дружбан неотёсанный. Полина даже задохнулась от возмущения. — С какой стати он так со мной разговаривает? — Почему так разговариваю? — Дайте подумать. — Потому что могу. Алёшин резко обернулся и быстро подошёл к ней вплотную, вынуждая пятиться назад. — Вы кем себя вообразили, ваше высочество? Вы вообще в курсе, что живы лишь потому, что я пришёл к вам на помощь своевременно и великодушно? Не согласись я помочь, и вы все давно сидели бы в клетке синдиката как животное. А ваши несметные богатства перетекли обратно к прежним владельцам. Поэтому, мисс, держите себя в рамочках, и не заставляйте меня силой усаживать вас вон в то кресло. В общем, каждый знает свои места. Кэп, можете взлетать. Все на борту. За сим поехали. Полина, скрипя зубами от плохо скрываемой злобы, с гордым и обиженным видом уселась в кресло, застегивая поперек тела противоперегрузочные ремни. Когда все было готово к старту, вдруг выяснилось, что створки ангара не желали открываться. Вероятно, их слишком сильно замело песком. Пришлось взлетать с закрытыми створками. Праздник тем временем был в самом разгаре. Гости веселились на всю катушку, поэтому не сразу заметили, как песок ожил и стал напоминать ручьи воды. Огромная волна, поднятого адамастером песка, словно вышедшая из берегов полноводная река, обрушилась на рукотворный городок, где в этот момент находились и веселились сильные миры сего. Миллионы тонн песка в один миг похоронили под собой всю тусовку, обезглавив правительство планеты и лишив халифат самых выдающихся полководцев, которые, прослышав о празднике, прибыли на веселье вместе со своими слугами и помощниками. Оставляя далеко внизу огромный полевой смерч, Адамастер с оглушительным рокотом на двенадцати мощных факелах планетарных двигателей поднимался на орбиту Шиндры пока все происходящее не убивалось за рамки плана хотя хранить заживо в песке высокопоставленных арконцев никто даже и не помышлял так уж звезды для них сложились с кем не бывает хотя зная о странных ментальных способностях командора не понаслышке наш сильно подозревал что произошедшая трагедия была далеко не случайностью а хладнокровным расчетом. арконцы напали на альянс систем нанесли людям большой военный и моральный ущерб вот commander и отомстил им сполна рассчитавшись за убитых сограждан. Весь путь до ближнего космоса Алёшин находился в великолепном расположении духа, всё время шутил и веселился. «Давайте, наконец, разбудим вашего болтливого друга, а то вы все какие-то кислые и мутные», — внезапно предложил Алёшин и, не дожидаясь, вскочил с места. «Он по виду человек с юмором, а мне сейчас так не хватает весёлого собеседника. Послушаем, что он нам расскажет». Невзирая на все мольбы этого не делать, командор таки запустил программу пробуждения Эдди Вентроса. Разморозка длилась недолго, и уже через полчаса, морщась от яркого света, Эдди впервые за полгода пробудился от глубокого гиперсна. Он не поверил своим глазам, когда увидел перед собой улыбающегося Алёшина, которого видел в последний раз вместе с Кассионом, когда им обоим помог пройти через портал и вернуться во вселенную Прайм. «Это вы? А где магистр Кастис? Эдди, протирая глаза, с трудом выбрался из криобокса. «Сожалею, не очень далеко». Алешин поддержал Эдди за плечо, не позволив тому упасть на пол, когда коротышка, внезапно утратив равновесие, зашатался. «Вы мне сейчас очень нужны, друг мой. Дело в том, что ваш синдикат очень долгое время спонсировал одну весьма прелюбопытную секретную программу «Колесо Сансары». Вы ведь наверняка слышали про неё?» Эдди с опаской и отчаянием посмотрел ему в глаза, не выдержав, опустил голову мои боссы возлагали на нее большие надежды но я не знаю деталей я напомню создание ручных сенсов это вам не мелочь по карманам тырить господа хорошие. с личной армией псиоников ваша организация очень быстро выбилась бы в лидеры оставалась лишь самая малость истребить настоящих сенсов а еще лучше перевербовать и вот тут то вам так кстати подвернулась империя селеста с их червем и программой синхронизации за десятилетие сотрудничества с стистийцами ваша организация Ухитрилось убить или захватить в плен как минимум пару сотен сенсов. Ваши боссы ставили над ними чудовищные эксперименты, издевались и пытали. «Да что я вам говорю? Вы и сами все прекрасно знаете». «Я никогда этим не занимался». Эдди упал на колени и с надеждой посмотрел в сторону Нэша, который молча слушал их разговор. «Клянусь своей жизнью, в мою задачу входило лишь сбор данных и обобщение информации о гостях Альказара». «О гостях, обладавших паранормальными способностями». Алешин поднял Эдди с пола и прижал к стене. Мел человек, ты занимался грязным сбором разведданных для своего руководства. Благодаря таким, как ты, многие сенсы угодили в западню. И теперь я хочу знать, где их содержат, на какой планете и в какой звездной системе. На эту информацию у тебя в мозгу установлена блокада. Я могу ее легко взломать. Но тогда, дружок, ты превратишься в пускающий слюни овощ» так как ты нам с магистром Кэстисом очень здорово помог, и вроде как я у тебя в долгу. Излей душу, не держи в себе. Просто расскажи, что я хочу знать, и тебя никто и пальцем не тронет. Или я могу и по-плохому выпотрошить мозги. Ну как, договорились?» Эдди быстро закивал и поспешно пожал протянутую руку Алёшина. «Молодец, хвалю. Очень правильное решение. Итак, планета и звездная система. Планета Глотея. Звёздная система Урса Акамара. Ещё её называют системой угольного мешка. Там всего одно полуживое светило, красный карлик, в окружении тысячи мёртвых звёзд и чёрных дыр. Эта территория никому не принадлежит. Да и кому она нужна? В самом деле... Так, минутку. Урса Акамара? Алёшин быстро подошёл к звёздной карте и стал делать какие-то измерения. Очень подходящее место для экспериментов над менталами. Твои боссы знают, где лучше всего держать сенсов. Место выбрано идеально. А почему именно там? Эдди вдруг ощутил укол любопытства. Из-за условий? Именно. Из-за наличия большого количества черных дыр. Они словно пылесос вытягивают из сенсов и менталов их энергетику. Ослабляют и полностью изолируют. Они не могут послать зов своим братьям и не могут сделать так, чтобы их обнаружили или почувствовали. Черные дыры — единственное страшное для ментала место во Вселенной. Даже находиться от неё вдали для нас — рисковое занятие и пытка. «Ну да ладно. Ты выполнил уговор, и теперь ты под моей защитой. Все слышали? Этого человека даже пальцем трогать запрещаю!» Наш молча кивнул, тогда как Полина презрительно фыркнула. «Да забирайте это недоразумение. Он и так всем успел порядком надоесть. Полина Стар, она же префект Марса в отставке, бывшая наёмная убийца и администратор Нексуса». Алёшин очаровательно улыбнулся и направился к вышеназванной особе, которая мгновенно перестала улыбаться и заметно напряглась. «Вы вцепились в трон Нексуса, словно грешник за душу, или присосавшаяся к коже пиявка. Власть для некоторых женщин намного предпочтительнее даже самого разнузданного секса, не так ли? Зачем же посадили туда послушную марионетку, племеша эль если всё равно собирались потом придавить гадёныша? Всё правильно говорю, не ошибся? Итак, почему?» потому что так надо. Полина запнулась не в силах говорить. Откуда вам это известно? Догадался, Алёша усмехнулся. Давайте я вам расскажу, если горло перехватило. Этот племяж Эллеса, Эльсид, большой дурачок и алчный тип. Он как раз успеет наломать дров и нажить себе врагов. А вот в самый драматичный момент, когда станция окажется на грани гражданской войны, вы, моя дорогая, возвращаетесь на сцену во всём своём великолепии. «Вся такая красивая и в белом, верно?» «И снова наводите порядок железной рукой, как в прежние времена, использовав в своих дикарских протеже с дотума. Хэппи-энд! Все довольны? Занавес!» Наш невольно покосился на жену, которая, плотно сжав губы, даже раскраснелась от гнева. «Вот как мы поступим в такой ситуации!» Алешин присел на краешек кресла Полины, слегка приобняв ее за хрупкие плечи. «Вы спустите Эльси в унитаз!» А вместо него поставить от того, на кого я кивну. Идёт? Всё равно с мужем собираетесь заняться строительным бизнесом. Вам будет не до управления Нексусом, а я пригляжу за вашими инвестициями, не сомневайтесь. Стало быть, хотите поставить управляющим Нексуса одного из своих призрачных менталов? Полина даже заскрепела зубами от подобной наглости. Никогда этого не будет, только через мой труп. Нексус мой и ничей более. Я его вытащила из грязи. Моими трудами он расцвёл и обрёл значимость. Слухи о том, что на Нексусе всем заправляют сенсы, мгновенно ополчит против меня всех. Из памяти людей до сих пор не выветрились воспоминания о деспотии сенсов тысячи лет назад. Ваши дружки в прошлом много растайны пытались узурпировать и управлять обществом. Да слава богам, передрались между собой. Это были дикие сенсы, не из наших. В наши дни они бы так никогда не стали поступать. Вы будете получать деньги с общего дохода станции. Алёшин удивил её отказ и вообще её реакция на его более чем великодушное предложение. «Если мы говорим о деньгах, то будете получать свою долю, как прежде. Какая вам, собственно, разница, кто будет управляющим?» «Какая мне разница? Вы так шутите?» Полина, всплеснув руками, вскочила с кресла, неприязненно сбросив руку командора со своего плеча. «Я не смогу контролировать свою станцию. Я прекрасно осознаю, чего добиваются твои друзья и ради чего сражаются, мистер». Вы хотите захватить галактику, обычных людей поработить и низложить до состояния животных. Вы начнёте свою экспансию с самого крупного торгового перекрёстка в галактике. Затем постепенно внедритесь и вотрётесь в доверие к сильным мира сего. Заполоните центральные миры. Потом будете их контролировать незримой тенью, стоя у правителей за спиной. Этот бред распространяют спецслужбы. Алёшин устало покачал головой. Менталы и эссенса хотят всего лишь равных с людьми прав. Чтобы сенсов не хватали и не арестовывали, не имея на то законных оснований. Чтобы нас не презирали, не похищали среди бела дня, и не ставили на нас эксперименты в лабораториях, выпытывая тайну наших способностей. Так вы уже и себя к ним причислили?» Полина всплеснула руками. «Поздравляю. Но мой ответ прежний — нет. И еще раз нет. Никаких общих дел с менталами и их представителями. Вы обратились не по адресу. И давайте на этом закончим». Алёша мгновенно телепортировался к Полине и тут же ухватил её за предплечье правой рукой, тогда как свободную ладонь положил на её лоб, пристально вглядываясь ей в лицо. Голубые, словно лёд глаза девушки, мгновенно застыли, а зрачки заметно расширились. «К сожалению, такой исход переговоров меня не устраивает, и наш разговор ещё не окончен». Глухо зарычав, четверо наёмников Полины тут же кинулись ей на помощь, но мгновенно взмыли в воздух и прилипли к потолку, не в силах пошевелиться. «Командор, в этом нет никакой необходимости!» Нэш поспешно сделал шаг навстречу Алёшину, но тот остановил его предостерегающим жестом руки, медленно покачав головой. «Поверьте на слово, при всей своей ангельской внешности внутри я сущий дьявол. Вот как мы договоримся, несговорчивая управляющая. Мы расстанемся друзьями лишь в одном случае. Если ты примешь моё предложение, я сам выберу того, кто будет править на Нексусе от твоего имени» но по моей незримой указке. Нравится тебе это или нет, но таковаться на помощи, а ты, как я слышал, долги всегда возвращаешь. Взамен я буду защищать станцию от незваных гостей и происков ваших многочисленных врагов и конкурентов. Когда арконцы придут в себя и яростно кинутся искать вас обоих, то вы уже убедились, что мало найдется вещей в этой галактике, способных их остановить. За вас объявят награду». Она будет такой большой и жирной, что ваши личные телохранители сами с радостью сдадут ваши головы халифату. И лишь одна на свете сила достаточно сильна, чтобы вас защитить. Эта сила совершенно непредвзята, несокрушима и неподкупна. Менталы и храм расширенного сознания. Нас нельзя заставить силой или запугать. Нас можно только убить или попробовать это сделать. Но так мы договорились. Да как ты смеешь мне ставить условия и угрожать, наглец? Я тебя и твоих дружков уничтожу, размажу по стенке. У меня тоже есть могущественные друзья, а сейчас еще и деньги». Полина неожиданно побледнела, невольно схватившись за сердце. Целую минуту она не могла отдышаться, жадно ловя воздух открытым ртом, пока Алешин мрачно наблюдал за всеми ее метаниями и страданиями. В глазах женщины даже заблестели слезы бессилия. «Что вы делаете? Немедленно прекратите, ей же больно!» Нэш хотел было кинуться жене на помощь, но Алёшин снова строгим жестом удержал его на месте. «Самое забавное во всём этом, что я совершенно ничего не делаю. Ваша супружница Кэп — великая актриса. Посмотрите только, что творит. Станиславский бы гордился. Ей бы в театр или на большую сцену. Бедный Кэп, вы ещё так ничего и не поняли, что вами крутит и вертит эта вертихвостка. Дружище, всё понимаю. Но ведь нельзя же быть настолько глупым оленем». Вы всерьёз считаете, что она вас любит или ценит? Но ну, лишь самую капельку. Пока вы её веселили и приносили ей доход, то были самым дорогим на свете человеком, любимкой. А как только вогнали в траты и в неприятности, так тут же любовь прошла, завяли помидоры. Вы восстановили её расположение к себе, когда сорвали совершенно нечеловеческих размеров куш. Но пора бы вам, дружище, проснуться и протрезветь. Ваши высокие отношения меня не касаются, но я бы не хотел потерять друга» которому испытываю глубочайшее уважение и почтение». Полина, не сводя глаз полных гнева, с гипнотически светящихся зрачков Алёшина постепенно прекратила ломать комедию и быстро успокоилась. На её лице было отчаяние. «Вот и славно». Настроение командира заметно улучшилось. «Так бы сразу, милочка. Можете ничего не говорить. Я и так знаю, что мы договорились. Вижу по вашим глазкам». Раздался глухой рокот, И когда мастеру пристыковался космический корабль, вскоре на палубу рубки пришли трое: Джин Раек, доктор Селия Гевар и лейтенант Оксана Флорос. А где остальные? Джин обратил взор на Алёшина, ища подсказку. Я думал, у моего отца и мачехи была более обширная свита, а тут кроме вас никого нет. Алёшин тактично откашлялся и глазами указал на потолок, пытаясь спрятать улыбку за серьезной миной на лице. Джин поднял глаза и невольно чертыхнулся. «В этом была острая необходимость? Немедленно спустите их вниз!» «Да без проблем. В любом случае я уже собираюсь уходить. Ребята, давайте вниз!» Веганцы с воплями попадали с потолка и медленно стали подниматься на ноги, не спуская алых глаз со своего обидчика, который словно дразня специально прошёл мимо них, походу толкнув плечом их вожака Сарена. «Рад был помочь вашей семье! Не благодарите! Обращайтесь ещё!» Алешин коротко кивнул и мрачно направился к шлюзу ведущему на Фортуну. «Джин, новые координаты будут ожидать тебя в главном информере. Эй, любезный друг Эдди. Так ты идешь или как?» Эдди Вентрос, забавно раскланившись с Джином и двумя женщинами, побежал словно собачка следом за Алешином, который после всех своих фокусов многократно подрос в глазах Эдди и стал для него олицетворением едва ли не вселенского Демиурга. «Что здесь произошло?» — допытывался Джин у Нэша пока тот пытался отвести глаза в сторону. «Отец, что опять натворил Алёшин? Почему молчите? Мне следует с ним поговорить?» Полина тихо разразилась грязной руганью, сделавшей бы честь и пьяному портовому грузчику, но так же, как и Нэш, отказалась обсуждать поведение командора, который их обоих походу напугал до чёртиков. Свидетели в лице наёмников также предпочитали помалкивать. Ещё немного поговорив с отцом на отвлечённые темы, Джин попробовал снова выяснить причину их странного спаленной поведения, но Нэш мгновенно умолк и замкнулся в себе. «Джин, оставь их в покое», предложила доктор Селия Гевар. «Не видишь, они смертельно устали, и у них нервный срыв. Дай им время прийти в себя. Я хотела бы их осмотреть». Хмуро посмотрев в ту сторону, куда ушёл Алёшин, Джин невольно спросил себя а правильно ли он поступил, попросив магистра Зумаки посодействовать в возвращении отца. Магистр храма Йокса тот посоветовал переговорить со своим учеником, с которым Джин был хорошо знаком и находился в хороших отношениях. Однако при встрече Джин не сразу узнал командора. Тот был одет в традиционный костюм ментала, его лицо скрывал капюшон. Алешин после полугода проживания на территории храма изменился до неузнаваемости, стал молчалив, несуетлив, замкнутым и менее эмоциональным, чем прежде. Совсем другой человек. Заручившись его поддержкой, Джин искренне обрадовался помощи друга. А вот теперь задумался над верностью своего решения. Сенсы-менталы пугали обычных людей, пугали своей невозмутимостью и непредсказуемостью. Они никогда прежде не творили людям зла, хотя некоторые отщепенцы, кто был изгнан из храма, пытались это делать в далеком прошлом, что дискредитировало остальных сенсов в глазах окружающих. В целом, Сенсы были безобидны, если не вставать у них на пути. Но как воины, они были величайшими бойцами в галактике. И мало найдется врагов, которые пожелают во всеоружии выйти против даже самого слабого и безоружного Сенса со связанными руками и завязанными глазами. «Мы всегда рады друзьям», — сказал на прощание Зумаки. «Но мы, друзья, покуда вы и ваши спутники воспринимают менталов с положительной стороны. Не дайте глупым пропагандистам убедить вас в обратном». Наша борьба за признание будет продолжаться, и закончится лишь тогда, когда нам будет позволено участвовать в жизни простых людей. Пока в парламенте Альянса систем нет ни одного из наших, ни о каком равноправии не приходится даже говорить. Командор Алёшин теперь один из нас, и полностью разделяет наши убеждения. Менталы — это будущее всего человечества, и не только его. Это способ выживания органической жизни в новых условиях. Кто не понимает этого, забыл урок, который всем преподала Империя Селесты. Предсказания Кассиона Кестиса сбывались с пугающей точностью. Не успели люди оправиться после войны с Селестой, как Альянс Систем анонсировал всеобщий воинский призыв, когда спиральная галактика Андромеда в лице белотрианцев установили протекторат над целой чередой звездных систем, объявив о возвращении прежних спорных колоний, утерянных в ходе предыдущих стычек с Альянсом. Это не понравилось правительству Земли, и президент объявил о новом кризисе, способном привести к войне. К тому времени началась самая настоящая охота на ведьм, когда полиция днём и ночью разыскивала и хватало сенсов, которые снова неожиданно оказались вне закона, притом совершенно незаслуженно. Всего лишь из-за того, что кто-то пустил слух, что этот конфликт спровоцировали сенсы. Власти Земли пытались даже силой проникнуть на территорию храма, но сенсы заблаговременно покинули солнечную систему, не дожидаясь штурма. С этого момента они окончательно оказались вне закона. С одной стороны, Джин прекрасно понимал чувства и эмоции, которые переполняли сенсов, а также их обиду. Ведь они пожертвовали в войне против Селеста жизнями тысяч своих братьев, а их еще и преступниками объявили. Но с другой стороны, то, как менталы начали себя вести, высокомерно и бескомпромиссно, вызвало у простых людей разумные опасения и страх за свои жизни. Никто не знал, какая месть последует со стороны сенсов, но все заранее готовились к худшему. Зумаки уверил Джина, что менталы никогда не нападают без повода. Все их акции сугубо оборонительные и, как правило, нацелены на тех, кто провоцирует с ними конфликт. И вот теперь, когда их столь нагло и подло обманули, ответ, несомненно, последует. Джин раньше считал командора своим другом и отчасти наставником, но когда Алешин открыл в себе силы ментала и решил примкнуть к ордену, сенсы сделались ему чужими. Даже несмотря на то, что Джин и сам обладал теми же силами, Только не пожелал их развивать оставшись человеком. Адамастер в сопровождении Фортуны перешел в подпространство, оставив далеко позади сектор Топани. Пока позволяло время, Джин решил еще раз заглянуть в жилую каюту, чтобы переговорить со своим другом в надежде, что тот прояснит некоторые спорные моменты. Джин, тебя не стоит переживать из-за этого маленького представления. Женщины, они такие женщины. Алёшин налив в стакан протянул Джину. Каждый раз, когда я подключаюсь к покрову, мой мозг просто выворачивает наизнанку от обилия информации. Очень трудно контролировать эмоции. Люди становятся для меня словно открытая книга. «Так не выходите в это чёртово измерение!» Джин с благодарностью принял бокал и сделал глоток. «Меня начинает волновать ваша трансформация. Мне вообще не нравятся все эти странные фокусы с изменением сознания и прочими штучками. Можно как-нибудь без этого обойтись? Мой отец и моя мачеха напуганы. «Я еще никогда их не видел в таком состоянии». «Они сами виноваты?» Алёшин безмятежно отмахнулся. «Никто их не заставлял воровать деньги синдиката и предавать целую кучу народа. Джейн, ты не должен быть в ответе за их глупые поступки. Я знаю, твой отец заслуживает лучшего, но он каждый раз вляпывается в истории, из которых его все сложнее вытаскивать, и в том чаще всего виноват от твоя мачеха. Мой друг магистр кестис назвал бы это злым роком» а я называю это просто человеческой глупостью. Какая жалость, что к она нет рядом. Но он доверял твоему отцу. Знаешь, в глубине души хороший человек, а сейчас, к тому же, ухитрился переломать внутри себя тягу к богатствам и даже стал думать о высоком. Похвально. А вот твоя мачеха, какой была расчетливой, циничной и лицемерной, такой и осталась. Мне пришлось её немного осадить и поставить на место. Так значит, это правда? И вы их решили немного припугнуть? Всего лишь самую малость для ума. Алёшин медленно подошел к иллюминатору и стал наблюдать за фрактальным подпространством. Ты знаешь, я тебе скажу одну вещь, которую еще никому не решался высказать вслух. Я очень боюсь будущего, потому что не знаю, куда оно меня приведет. Мой отец, синдикат, селестиалы и сенсы – все это лишь короткие эпизоды. Помнишь наш разговор на протеи? Я сказал, что больше всего на свете хочу спокойной жизни. А ты мне возразил, сказав, что лишь такие, как я, двигают поезд прогресса. И не стоит уподобляться бездельникам. Так вот, больше всего на свете я мечтаю стать бездельником. Какое счастье, каждый день просыпаться у себя дома, не опасаясь, что тебя сегодня пошинкуют на мелкие кусочки. Не думать о судьбах покинутых тобой миров, просто жить и радоваться этой жизни». Джин, заметно расслабившись после выпивки, теперь не видел перед собой чужака а лишь очень одинокого и очень умудренного годами человека. «Так отправляйтесь в отпуск, отдохните. Вы это заслужили. Человечество навсегда останется перед вами в неоплатном долгу. А потом, через годик-другой, сами смотрите по обстановке. Возвращаться к прежним делам или продолжать жить в тишине и покое». Алёшин подошел к Джину и крепко пожал ему руку. «Именно так я и собираюсь поступить, дружище. Хватит с меня воин и неприятностей. Пора бы уже научиться просто жить, а не выживать» но прежде я должен посетить планету Галатею. Звёздная система Урса Акамара стала тюрьмой для сотен детей и взрослых сенсов. Поможешь мне их освободить? После этого я точно ненадолго уйду на отдых. Обещаю. Джин сморщил лицо, а потом заговорщицки подмигнул. Но «Ну, разумеется, команда Алёшин. Но лишь при условии. Наши Полины больше не станут мишенью и объектом для ваших нападок и злых шуток. Только на таких условиях. Замётан напарник. Я твоих предков больше не побеспокою. И у вас зрачки постепенно становятся алыми. Что это значит? Вероятно, это значит, что я становлюсь не очень хорошим менталом. Ну так как? Поможешь злодею спасти сотни невинных душ? Или мне опять всё делать в одиночку?» Молча пожав друг другу руки, Джин Райк и командор Алёшин вместе уселись перед большим обзорным экраном, предаваясь ностальгическим воспоминаниям. Между ними больше не было недоверия или напряжения. Два закадычных друга, поглощенные беседой за бутылкой стейча, возвратились в тот памятный день много лет назад, когда Джин нашел на протее древнюю капсулу доэдры и впервые в жизни увидел человека, который впоследствии перевернет все их жизни и представления о Вселенной. Их дружба много раз подвергалась испытанию временем, но каждый раз выдерживала проверку. Так они и продолжали сидеть и тихо разговаривать, даже когда оба корабля вышли в нормальное пространство, и вместо разноцветных фракталов на экране появились яркие звезды финального пункта назначения. Алешин поднял стакан со стейчем и внезапно громко запел. Аджин вторил ему в голос. «Кто готов судьбу и счастье с бою брать своей рукой? Выходи к корсарам вольным на простор волны морской! Нож на помощь пистолету! Славный выдался денек! Пушка сломит их упрямство! Путь расчистит нам клинок! Славь захваченное судно!» Тем, кто смел, сдалось оно. Мы берем лишь грузы женщин, Остальное все на дно. Ветер воет, море злится, Мы, корсары, не сдаем. Мы спина к спине у мачты, Против тысячи вдвоем.